Часть вторая. В поисках тайных знаков. Отдав должное пророчествам, вдохновленным духами, богами или демонами, перейдем к более доступным для обычных людей способам узнать будущее. Хотя доступность эта, конечно, разная, да и избываются такие предсказания нисколько не чаще пророчеств. И даже реже, так как пророками – были, как правило, люди мудрые и обладавшие не только знаниями о мире и людях, но и аналитическим мышлением. А вот заниматься гаданием могли все. Главное – наличие инструкции по организации ритуала и интерпретации полученных результатов. Глава 1- Древнейшие гадательные методики. Убежденность в том, что все в мире подчинено воле богов и духов, стала источником различных практик гадания, то есть определения этой самой воли богов по разным знакам и знамениям. Нередко считалось, что боги сами намекают людям на какие-то события в будущем, только нужно эти намеки уметь расшифровать. В других случаях боги не казались такими доброжелательными – поэтому маскировали свое посещение человеческого мира, но все же их присутствие как-то проявлялось порывом ветра, закрутившим смерчем дорожную пыль, сорвавшейся с неба звездой, криком ворона и так далее. Главное — заметить эти тайные знаки и понять их значение. Приметы знаки знамени Все гадательные практики можно разделить на две группы. Первое- это те, что связаны со случайными необычными явлениями. Вторая – специально подготовленные и проведенные гадателем ритуалы. К случайным явлениям относятся в первую очередь приметы. Это очень важная часть жизни человека, причем далеко не только первобытного. С древнейших времен люди наблюдали за тем, что происходит вокруг них, и устанавливали связи между явлениями. Многие подобные связи были постоянными, устойчивыми. Например, из года в год, как только начинали желтеть и опадать листья, птицы собирались в стаи, и это было лучшее время охоты на них. А потом большинство птиц вообще исчезали, улетая на время холодов. Или же несложно заметить, что багровый закат предвещает ветреный день, а затишье часто бывает перед грозой. Все это естественные связи, объяснимые природными причинами. Однако в далеком прошлом люди не отличали настоящую связь явлений от вымышленной, порожденной верой в сверхъестественное. Например, у славян была такая примета. Если в дом залетела птица, то эта душа покойника заглянула, чтобы увести кого-то из домочадцев в царство смерти потому что птицы, по поверьям, уносили души умерших в загробный мир. Или пара воронов, кружащая над деревней, считалась недобрым знаком, ведь эти птицы чуяли смерть, недаром же они слетались к полям сражений. Значит, и крик ворона не предвещает ничего хорошего. Лучше прислушаться к этому знаку и не начинать важного дела или не отправляться в путь. Такие приметы считались знаками богов люди старались их находить и запоминать, даже в том случае, если никакой связи найти не удавалось. В древности существовали даже целые списки подобных предсказательных примет, а потом из них составляли специальные гадательные книги. Носителями божественных знаков были птицы, мухи и даже собаки. Вот такую запись халдейского жреца приводит в свои книге «История магии и оккультизма» швейцарский и американский художник, историк и исследователь оккультизма Курт Зелегман. Если красный пес войдет в храм, Бог покинет его. Храм. Если пса найдут лежащему царского трона, дворец будет сожжен дотла. Если белый пес войдет в храм, он будет стоять долго. Если серый пес войдет в храм, он лишится всего своего достояния. Если желтый пес войдет в царский дворец, дворец будет разрушен. Приметы были случайными, да и далеко не всегда записи из разных источников совпадали. Уже в античную эпоху появились люди, занимавшиеся исследованием мистических связей, которые, по их убеждению, пронизывали весь окружающий человека мир. И если понять законы этих связей, то без труда можно разгадать волю богов, и узнать будущее. Так Юлий Абсеквент, древнеримский писатель, предположительно живший в IV веке, автор сочинения о чудесных явлениях, всю жизнь занимался изучением знаков и знамений, посланных богами, и составил обширный список. Его целью было понять связи, которые существуют между необычными явлениями и реальностью. Книга Абсеквента не дошла до наших дней полностью, но ее цитирует Тит Ливий. В начале книги упоминается несколько фактов начала 203 года до нашей эры, которые Юлий посчитал божественными знамениями. Например, в тот год вороны сорвали золотой лист с купола храма на Капитолийском холме, что было явно зловещим предзнаменованием. В этом же году мыши погрызли золотой венок ванцией. В довершении к этому Огромный метеор озарил небеса Ананьи. Все это явно недобрые приметы, но Абсеквенту так и не удалось установить связь между ними и каким-то значимым трагическим событием. Правда, Юли не разочаровался в своих исследованиях и предположил, что все эти знамения заметили и жрецы, и чтобы отвратить несчастье, провели нужные обряды и принесли искупительные жертвы. Тем самым вовремя принятые меры помогли избежать несчастья. Очень удобное объяснение не сбывшегося предзнаменования. Примечательно, что даже отрывки из книги этого древнеримского исследователя примет сохранялись и переписывались. В 1508 году уцелевшие фрагменты из сочинения о чудесных явлениях были напечатаны в виде отдельной книги в Венеции. А всего произведение Юлия Абсеквинта с комментариями выдержало 21 издание. Такое внимание к его труду свидетельствует, что читательский интерес к приметам никогда не затихал. Если недобрых примет было несколько, то это явно предвещало тяжелые времена, и когда такой период действительно наступал, Люди обязательно вспоминали что-то необычное, странное, неправильное в окружающем мире и считали это знаком высших сил, предупреждающих о грядущих бедствиях. Такие приметы потом приводили как пример божественных предзнаменований. Подобное восприятие встречается у всех народов. Так на Руси в последние годы царствования Бориса Годунова Перед появлением самозванца в народе шли разговоры о странных явлениях, предвещавших что-то удивительное. На небе по ночам сражались друг с другом огненные полчища, являлось по два месяца по три солнца. Бури сносили верхи с башен и кресты с церквей, у людей и у животных рождались уроды, рыбы и птицы, приготовленные для пищи, теряли свой вкус». Собака пожрала другую собаку, волк-волка. Лисицы среди дня бегали по Москве. Летом 1604 года показалась комета. Таким образом, использование примет и знамений было первым способом гадания. Однако приметы случайны, а знамения редки. Прибегать к этому способу разрешалось в исключительных случаях, и человек не мог вызвать знамения тогда, когда ему требовалось – Сколько нужно ждать, когда в храм забежит собака, чтобы узнать судьбу этого храма? Или, если вокруг нет ни одной вороны, то как предсказать исход важного дела? Поэтому люди решили взять предсказание судьбы в свои руки и помочь богам донести свою волю. Так появились организованные и подготовленные ритуалы гадания, которые вполне можно назвать «искусством мантики». Искусство мантики в Ассирии и Вавилоне. Ритуалы гадания с использованием разнообразных предметов, от бобов и цветных камушков до внутренности жертвенных животных и горячих углей, тоже имеют давнюю историю. Они известны у всех народов, где были люди, которые специализировались на контакте со сверхъестественными силами – шаманы, жрецы, маги, колдуны, ведьмы. В качестве примера древнейших методик гадания снова обратимся к традициям шумерской, халдейской и вавилонской мантики, благо клинописных записей на глиняных табличках сохранилось немало. Так, одно клинописное собрание Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина насчитывает более 1700 текстов, относящихся к разным эпохам истории древней Месопотамии а историки и переводчики сделали их доступными для прочтения не только узкими специалистами. Воспользуемся материалами проекта Института классического Востока и античности Национального исследовательского университета Высшая школа экономики 2020 года, в котором изучались практики гадания на базе документов, относящихся к XX-XVII векам до нашей эры. Самыми искусными гадателями считались халдейские жрецы и маги. Они скрупулезно записывали последовательность ритуальных действий и составляли списки магических связей между событиями и изменением состояния гадательных предметов. Эти записи помогали трактовать результаты ритуала. Гадания чаще всего были заказными, поэтому жрец, совершив ритуал, должен был расшифровать клиенту полученный результат – Выпрошание богов обычно совершалось на рассвете, перед ликом восходящего солнца, потому что центральной фигурой, определяющей судьбу человека, был владыка дня, бог Шамаш. Да и все, что связано с восточной стороной, считалось благим, соответствующим интересам заказчика. При этом то, что было связано с западом, считалось неблагоприятным, разрушительным. Такой же неблагоприятной называлась южная сторона, потому что она была слева от гадателя, обратившегося лицом на восток. А вот правая, северная сторона сулила удачу. Эта трактовка характерна для всех культур и всех техник гадания. Рядом с гадателем обычно находились курительница, на которой возжигали благовония, и столик с подношениями. Благовония, особенно древесина священного кедра, привлекали внимание богов, а подношения демонстрировали щедрость заказчика. Перед началом гадания жрец совершал омовение и умащивал благовониями тела или только ладони, о чем не забывал сообщить богам. Сам ритуал начинался с молитвы Икрибу, посвященной прежде всего богу солнца Шамашу, который считался в Месопотамии главным покровителем искусства гадания. Часто наряду с Шамашем упоминается имя другого покровителя гаданий – Бога Грозы Адада. Затем в молитве гадатель сообщал все, что он сделал для того, чтобы угодить высшим силам и получить истинное предсказание. «Я омыл свои уста и свои руки, я натер свои уста благовонным кедром, я вплел чистый кедр в локон своих волос, я облачился для тебя в благовонный кедр». «Я чист, я обращаюсь к собранию богов за решением». Подводила итог вступительной части общепринятая для таких молитв формула. «В ответ на молитву, которую я возношу, в ответ на гадание, которое я совершаю, яви мне правду». Вслед за этим жрец или маг рассказывали о подношениях, которые, по-видимому, совершал заказчик гадания, также принимавший участие в ритуале. Шамашу и другим богам следовало поднести воду для омовения перед трапезой. А еще богам предлагалась жертвенная пища. Семь и семь сладких хлебов, что лежат для тебя крест-накрест двумя рядами. Следующая часть молитвы содержала описание вопроса, ответ на который заказчик хотел получить от богов, в связи с чем гадатель снова напоминал им о щедрых подношениях. Завершалась молитва воззванием к собранию боков, которые под предводительством Шамаша должны были решить судьбу заказчика гадания. «Сядь, о воин Шамаш, пусть сядут вместе с тобой великие боги. Ану, отец неба, син царь короны, нергал, владыка оружия, и иштар, владычица битвы, пусть сядут вместе с тобой. В ответ на молитву, которую я возношу, В ответ на гадания, которые я совершаю, яви мне правду. В Месопотамии использовались разные виды гадания, впрочем, как и у других древних народов, и выбор определялся, видимо, предпочтениями гадателя и спецификой заданного вопроса. Одним из распространенных видов мантики было гадание по дыму, либо на мантия. К такому типу гадания прибегали не только жители древней Месопотамии, Он был распространен среди многих цивилизаций Древнего мира – в Египте, Сирии, Палестине, Персии, а также в Греции и Риме. Сегодня известно всего два клинописных сборника с гаданиями по дыму. Оба датируются старого вавилонским периодом и происходят с юга Для того, чтобы получить ответ на заданный вопрос – Гадатель сыпал на горящие угли жаровни муку, смешанную с древесными опилками кедра, и наблюдал за дымом. «Если ты высыпал муку в курильницу, и от нее при горении сходит сильное пламя, то твои войска сразят врага. Если ты высыпал муку, и пламя сначала было слабым, а потом стало сильным, то враг сразит твои войска». Если ты высыпал муку, и дым от нее стелится направо, а не налево, то ты одолеешь твоего противника. Если ты высыпал муку, и дым стелется налево, а не направо, то твой противник одолеет тебя. Если дым разделился надвое, то это предвещает потерю рассудка. Если у дыма есть корона, то это предвещает почести». Если тень от дыма отчетлива, то дела в доме человека будут идти благополучно. И того более 30 вариантов поведения дыма, и каждый из них предвещал что-то свое. Наряду с либономантией у народов Месопотамии были популярны предсказания по врожденному родствам, чаще всего у скота, но случалось, что и у человека. Назывались такие предсказания «тератомантией», И это было не совсем обычное гадание, так как рождение ягненка, например, с изуродованным копытом или тремя глазами – случай исключительный. Такой феномен сам по себе можно было бы считать знамением. Однако вавилонские жрецы добросовестно зафиксировали все возможные уродства и их значения. Например, если у урода при рождении всего один большой глаз на лбу, то в стране появится всесильный царь. Если у рода при рождении две головы, два рта и две лопатки, то город, в котором он родился, будет поруган, и страну будет пожирать болезнь. Если у урода при рождении правая задняя копыта, как у осла, то будет голод среди скота. Если у рода при рождении левая задняя копыта, как у осла, у человека расширится загон для скота». Техники гадания, конечно, этим не ограничивались. Еще в Шумере было известно гадание по пламени, его цвету, движению, скорости прогорания и так далее. Такой вид гадания позднее был назван пиромантией и признан одним из древнейших. Да и сейчас человек, давно покинувший первобытный мир, завороженно смотрит на танцующие языки пламени костра или камина. По одной из легенд, персидский мах Астромпсих, живший между I и IV веками до нашей эры, был изобретателем гадания по земле – геомантии. Считается, что он даже написал древнейшую книгу о технике гадания по земле и песку. В Вавилоне и Ассирии для предсказания высыпали песок и землю с мелкими камушками на специальное блюдо – а затем толковали возникшие из крупинок и камушков образы. А арабские гадатели уже в пору распространения мусульманства верили, что геомантии человека научил сам ангел Джибриль, архангел Гавриилу, христиан. Поэтому считали, что рука гадальщика не должна вмешиваться в волю проведения и рассматривали рисунок песчинок в и полоски прямо на случайно выбранном участке земли. С глубокой древности была широко известна и гидромантия – гадание по воде. Вода в Месопотамии и Древнем Египте считалась священной стихией, подчиняющейся воле богов. К тому же поверхность воды отражает реальность, что казалось людям сверхъестественным свойством. Перечислять виды гаданий, зародившиеся на древней земле Месопотамии, можно долго. Часть их известны и доныне – О некоторых мы смутно слышали, в основном из античных источников. А многие совсем забылись, как, например, спатула мантия – древний способ гадания по линиям и вмятинам на правой лопатке овцы. Скотоводческим племенам Ближнего Востока этот вид мантики был хорошо известен. Вообще гадание по лопатке домашнего скота в течение многих веков было обычным делом у всех скотоводов, в том числе оленеводов Севера. Способы гадания в эпоху античности У античных греков и римлян были свои популярные гадания. Например, по полету птиц – орнитомантия у греков и ауспиции у римлян, и по внутренностям жертвенных животных – гаруспиции. Эти виды мантики, существовавшие и у народов Осирии и Вавилона, в Древней Греции и в Римской империи – были доведены до совершенства и превратились в своеобразную науку, а гадатели, авгуру и гаруспики, пользовались непререкаемым авторитетом. Считается, что искусство орнитомантии пришло в Древнюю Грецию от хеттов. По крайней мере, именно там зародилось гадание по крику и полету птиц. Хотя греки и сами могли до этого додуматься. Так же, как додумались славяне – у которых существует множество примет, связанных с птицами, а в древности были даже специальные волхвы – кобники, которые наблюдали за птицами и, толкуя особенности их полета, предсказывали будущее. Однако факт остается фактом. Древнейшие тексты о птичьих гаданиях написаны на хетском языке и относятся к XIV-XII векам до нашей эры Древние римляне утверждали, что их орнитомантии научили этрусские, и жрецы Авгура считали себя их преемниками. Упоминание об этом виде гадания встречается в разных источниках, причем не только в историко-философских трактатах Цицерона о Девинации, Аристотеля о Душе, Геродота и прочих. Упоминание орнитомантии есть у Гомера в Одиссеи, где рассказывается о трижды пролетающем орле с голубкой в когтях, что было плохим предзнаменованием, тем более что летел орел слева направо. И действительно, это был знак, предсказавший женихам Пенелопы, жены Одиссея, скорую гибель. Эсхил в своей «Трагедии Прометей прикованный» вкладывает в уста Прометея признание, что это именно он научил людей искусству гадания, в том числе указал на добрых и злых птиц. «Установил я способы гаданий, растолковал пророческие сны, что правда в них, что ложь определил смысл вещих голосов, примет дорожных. Я объяснил и хищных птиц полет, и что вещают счастье и льбиду, их образ жизни, ссоры и любовь». Большое значение полету и крикам птиц придавалось и в Древнем Риме, Там орнитомантии ауспициями занимались специальные жрецы-авгуры. Они гадали не только по птицам, а по всему, что имело связь с темплумом, небесным верхним пространством. Ведь в небе не только птицы летали, в ведении авгуров было толкование молний, грома, облаков необычной формы. Поскольку небесная сфера была в приоритете, то ритуалы Авгуров предваряли все важные государственные мероприятия. И не только восшествие на престол нового императора, но и принятие должности правителем провинции, сенатором или мировым судьей всегда сопровождалось гаданием по полету и крикам птиц. И Авгур предсказывал, каким будет правление нового владыки или высшего чиновника. Этот обряд назывался «Инаугурация». Слово происходит от латинского существительного inauguratsio, производного от глагола inaugurare, который означал принимать предзнаменование от птиц в полете. В наше время так называют ритуал вступления в должность президента. Правда, по полету птиц при этом уже не гадают. Хотя у спицы у римлян были распространены и почитаемы, о том, как проходили гадания, нам почти ничего не известно. «Юс аугурали», закон предзнаменования, держали под строгим секретом, поэтому о процессе церемоний и ритуалов записано очень мало. Но сохранилось описание обряда инаугурации в истории Рима Тита Ливия, где он рассказывает о вступлении на престол царя Нумы Пампилия. Приглашенный в Рим, он, следуя примеру Ромула, который принял царскую власть, испытав птицегаданием волю богов касательно основания города, повелел и о себе вопросить богов. Тогда птицегадатель Авгур, чье занятие отныне сделалось почетной пожизненной государственной должностью, привел Нуму в крепость и усадил на камень лицом к югу. Авгур с покрытой головой сел по левую его руку, держа в правой руке кривую палку без единого сучка, которую называют «жезлом». Помолившись богам и взяв для наблюдения город с окрестностью, он разграничил участки от востока к западу. Южная сторона, сказал он, пусть будет правой, северная – левой. Напротив себя, далеко, насколько хватало глаз, он мысленно наметил знак. Затем, переложив жезл в левую руку, а правую возложив на голову Нумы, он помолился так. «Отец Юпитер, если боги велят, чтобы этот Нума Помпилий, «Чью голову я держу, был царем в Риме, яви надежные знаменья в пределах, что я очертил». Тут он написал словесно те предзнаменования, какие хотел получить, и они были неспосланы, и Нума сошел с места уже царем. Гару весьма неприятная для нашего современника процедура, была для граждан Рима вполне обычным и даже уважаемым ритуалом гадания и предсказания причем к нему прибегали в самых важных случаях. Например, превосшествие на престол императора перед началом военного похода или во время больших праздников, чтобы узнать судьбу города на ближайший промежуток времени. Никто бы не стал по пустякам тратиться на жертвенное животное, а часто и не на одно, и платить немалые деньги жрецу гору спеку. Римляне считали, что искусство гадания по внутренностям животных – К ним пришло от этрусков, которые вообще стояли у истоков итальйской культуры. Альфред Лемон писал, что в древности римляне специально приглашали гаруспиков из Этрурии, а потом туда стали ездить на обучение молодые жрецы. Однако этот вид гадания еще более древний. упоминание о нем есть в текстах и Шумера, и древнего Египта, жрецы которого были знатоками внутренностей. Просто с культурой Египта римляне познакомились сравнительно поздно, а вот шумерские и вавилонские традиции в деле гадания несомненно повлияли на мантику эллинов и римлян. Принося богам в жертву животных, люди считали, что боги должны подать какие-то знаки о том, насколько им угодно жертва, расположена ли они к людям. Иногда эти знаки искали в дыме сжигаемой жертвы, но в Риме предпочитали гадать по внутренностям. Причем считалось, что боги для своих знаков выбирают чаще всего печень, предпочитая черного ягненка. Хотя в гадании могли использоваться и сердце, и желудок, и легкие, все же печень была важнее. В древности, в том числе и в античном мире, этот орган считался сосредоточением жизненных сил. Гаруспитцы были настоящей наукой – Готовили к ней жрецов не один год, существовали даже специальные учебники и макеты печени с разметкой, какие именно боги оставляли знаки на том или ином участке печени. Такие бронзовые модели печени до сих пор хранятся в нескольких музеях. Судя по описаниям гаданий, печень могла выглядеть по-разному, каждая вмятина или полоска имела свое значение. Наиболее благоприятный и сулящий успех считалась печень с загнутой нижней частью. В ряде случаев, если гадателю не нравилось, как выглядят внутренности жертвенного животного, он мог принести в жертву еще одного или даже нескольких, до тех пор, пока ответ богов не будет более благоприятным. Но все же такие повторные жертвы явно говорили о нерасположенности божества и считалось, что жрец Гаруспик помогал Богу выбрать правильный ответ. Кстати, не всегда он был в пользу вопрошающего, особенно если речь шла о политике. В трактате «Диалоги о дивинации» Цицерон упоминает случай, когда при жертвоприношении в честь восшествия на престол Цезаря во внутренностях жертвенного быка не обнаружилось сердце. Это, несомненно, было зловещим знаком. Но Цицерон, здраво рассуждая, отвечал своему оппоненту. «Ты приводишь в доказательство случай, когда у жирного быка, принесенного в жертву Цезарем, совсем не оказалось сердца. А так как не может быть, чтобы животное жило без сердца, то следует думать, что сердце исчезло в момент жертвоприношения». В Римской империи практиковали и другие виды гадания, в том числе по дыму, по воде или, например, по жребиям. Цицерон, относившийся весьма скептически к любым гаданиям, рассказывает историю появления жеребьев, деревянных табличек с нанесенными на них знаками. По легенде, некто Пумерису суфустий, человек почтенный и знатный, услышал во сне приказ идти в определенное место и разрезать камень. Испуганный странным приказом Пумерий, тем не менее, его выполнил. После этого из разрезанного камня выпали деревянные жребии с уже нанесенными на них буквами и рисунками. По приказу императора и священной оливы для них был сделан ларец. И теперь специальный мальчик при храме Фортуны вытаскивает дощечки из ларца, тем самым проводя ритуал случайного выбора жребия. А жрец при храме объясняет, что значит жребий. Однако Цицерон замечает, что способ этот, и раньше вызывавший сомнения, теперь и вовсе утратил свою популярность. То же можно сказать и о других видах гадания. И если на закате Римской империи гадание по птицам и внутренностям жертвенных животных еще имели какое-то значение, как общегосударственные ритуалы, то другие виды мантики стали уделом сельских ведьм. И не только не поощрялись властями, но и время от времени запрещались. С распространением христианства большинство гадателей и предсказателей ушли в подполье, да и интерес к искусству мантики тоже значительно ослаб. В деревнях и вообще среди простолюдинов использовались архаичные, еще языческие практики, такие как гадания на бабах и цветных камушках, на отражении в воде и так далее». Возрождение древней мантики Европейское средневековье очень интересное, хотя и темное, а местами жуткое время. На фоне тотального господства католической церкви, монашеских орденов, крестовых походов и разгоравшихся костров инквизиции продолжали существовать разнообразные виды магии, в том числе черной. Чтобы узнать будущее, получить доступ к скрытому знанию, Маги и колдуны прибегали к помощи сверхъестественных сил, проводя сложные ритуалы призыва. Конечно, в средние века существовала и белая магия, апеллирующая к светлым силам. Назывались такие магические практики теоргией. Но больший интерес и мурашки предвкушения чего-то ужасного и запретного вызывала другая разновидность средневековой магии – гаэтия или гаэция она включала в себя разнообразные ритуалы вызова демонов. Для этого существовали и специальные пособия – черные книги, гримуары, которые восходят к легендарному трактату «Малый ключ Соломона», точнее, к одной из его частей под названием «Арс Гаэция» – «Искусство колдовства». По легенде, древнеиудейский царь Соломон слыл непревзойденным магом и повелевал демонами – На склоне жизни он запечатал 72 демона Великой Печатью в кувшин и забросил его в озеро. Позднее вавилонские жрецы достали кувшин и случайно выпустили из него всех демонов. С помощью магов-халдеев удалось создать 72 печати для каждого из темных духов. Но самое главное, Великая Печать, позволявшая повелевать всей армии нечистой силы, была утеряна. В эпоху Средневековья эта легенда была очень популярна, и многие маги пытались вновь сконструировать, воссоздать великую печать, большой ключ Соломона. А пока ее не было, практиковали вызовы отдельных демонов, проводя для этого сложные многодневные обряды, часто требовавшие жертв, в том числе и человеческих. Правда, опытные демонологи советовали при этом заручиться и поддержкой Бога. Одной из самых известных колдовских книг был «Гримуар Гонория», написанный, как утверждалось адептами черной магии, в XIII веке Папой Гонорием III. Но это, скорее всего, вымысел. Историки датируют текст сохранившейся книги XVII веком. Ганорий советует начинать подготовку к ритуалу вызова демона с составления печати Бога. В ее основе 72 буквы одного из истинных его имен – которые маг должен знать. Эти буквы нужно расположить в виде сложной графической схемы из нескольких шестиугольников, семиугольников, шестиконечной звезды и пентаграммы, заключенных в двойной круг. Такая графическая конструкция изображается кровью либо крота, либо горлицы, либо удода, либо летучей мыши, либо всех их и на девственном телячьем или конском или оленьем пергаменте. Так исполняется печать Бога. А перед этим маг должен провести сложный обряд очищения и прочитать не менее 30 молитв. Однако это лишь подготовительный этап к ритуалу вызова демона. Для него нужно было начертать ритуальным ножом специальные сигнатуры, знаки привязки демона. У каждого нечистого духа они были свои. Одновременно требовалось читать заклинания. При появлении демона в магическом круге его нужно было заклясть и подчинить. Демонов заклинали именами Бога в количестве ста штук, и автор гримуара скрупулезно их все перечислял. Важно было также обязать злого духа не причинять вреда, поэтому дотошно перечисляли, к кому и чему нечистый не должен применять свои силы, потому что демоны коварные и хитры, и могут найти лазейку, и поквитаться с заклинателем или его близкими. Учитывая сложность ритуала и непредсказуемость его результата, по пустякам связываться с демоном никто бы не стал. Разве что ради любопытства, точнее исследовательской одержимости. Тем более, что даже при неудачно проведенном ритуале можно было оказаться в застенках инквизиции. Так или иначе, гадательные возможности Гаэтии были невелики, И общение с демоном вряд ли можно назвать легким способом узнать, будет ли верна человеку потенциальная жена. Такими вопросами заведовали простонародные гадалки, которых многие считали ведьмами. Но при необходимости погадать о будущем урожае или осуженном, обращались все же к ним, соглашаясь на ритуалы еще языческих времен, древние, но относительно простые и безопасные. Не дьявола же в самом деле вызывать, чтобы узнать, уродится ли в этом году редька? Интерес к гаданию как искусству и магической науке вновь стал распространяться среди знати и образованных людей в эпоху Возрождения, когда европейцы познакомились во многом через арабов с наследием античности, с философскими и мистическими трактатами древних мудрецов и магов. Именно в это время разгорелся давно уже тлевший интерес к астрологии, стали возрождаться древние традиции изучения священных текстов, и европейцы приобщились к иудейскому учению каббалы. Однако это тема отдельного разговора, поэтому здесь остановимся на интересных практиках гадания, которые, если и использовались в древности, то весьма эпизодически. Сейчас принято считать, что более или менее стройные теории магии и оккультных наук европейцы чуть ли не в готовом виде получили или с Арабского Востока, или из Египта, или от наследницы эллинов Византии. Это, конечно, не так, но такую точку зрения поддерживали и сами представители европейского оккультизма, выдавая собственные трактаты за сочинения халдейских магов или древнеегипетских жрецов, а то и богов. В эпоху Возрождения появился целый комплекс гадательных практик, под которые их сторонники старательно пытались подвести научную основу, одновременно дистанцируясь от магии, дискредитировавшей себя в глазах церкви. Для этой эпохи было характерно повышение интереса к человеку и как к личности, и как к биологическому существу, отличающемуся от животных. На фоне развития естественных наук любители гадания осознали, что каждый человек является источником уникальной информации о себе, поэтому должен нести знаки, указывающие на его судьбу. И эти знаки стали активно искать на теле человека, на лице, руках, строении черепа и так далее. Естественно, для большего авторитета эти поиски стремились связать с учениями древних магов. В этом отношении характерна история хиромантии, имеющей поклонников и в настоящее время. Хиромантия, определение судьбы человека по линиям на его ладони, стала популярна в Европе не ранее 15 века. Однако адепты этого искусства видят его истоки в глубокой древности и даже в качестве обоснования истинности приводят авторитет Бога, ссылаясь на Библию. Там действительно есть несколько упоминаний человеческих рук в самых разных аспектах. Например, в книге Иова мы читаем, «Он, Бог, полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его». Глава 37, стих 7. А в книге притчи Соломоновых сказано, «Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава». Глава 3, стих 16. Собственно, это самое убедительное доказательство. Но при тут именно хиромантия, непонятно. Ведь о гадании и предсказании судьбы в этих цитатах нет ни слова. Начиная с эпохи Возрождения вплоть до настоящего времени, фанаты хиромантии ищут ее обоснование в свитках древнеегипетских жрецов и трудах античных мудрецов. Однако с упоминанием гаданий по руке в этих трудах не густо. Как писал известный авторитет в области истории оккультизма Альфред Лемон, по-видимому, халдеи и египтяне не знали этого искусства. Во всяком случае, на него нет ни одного указания в их многочисленных описаниях. В ряде источников, в том числе на оккультных сайтах, уверенно пишут, что основателем хиромантии был Аристотель. Но это не так. Вероятно, заблуждение связано с тем, что античный философ в своем трактате «История животных», рассуждая о физиологии человека и функциях различных частей тела, упомянул и руки, вскользь заметив, что некоторые придают особое значение линиям на ладони. Эти некоторые видят в длинной линии в центре ладони признак долголетия. Из конечностей один набор, образующий пару, является руками. К руке относятся плечо, плечевое звено руки, локоть, предплечье и ладонная кисть. Внутренняя часть кисти руки называется ладонью. Она мясиста и рассечена стыками или линиями. В случае долгожителя одна или две линии пересекают ладонь поперек. В случае же короткоживущего человека ладонь пересекают две линии, но не столь длинные. Соединение кисти и руки называется запястьем. И все, больше у Аристотеля о руках нет ни слова. К тому же, как считают многие исследователи, историю животных вообще писал не он, а его ученик Феофраст. Или, по крайней мере, он был автором большей части этого труда. Ученые-мужья Древнего Рима, судя по всему, знали о предсказаниях судьбы по руке. Но хиромантия там тоже не была распространена, а тем более популярна. Так Цицерон, автор, посвященного гаданиям и предсказаниям трактата о дивинации, лишь вскользь и довольно пренебрежительно упоминает о людях, занимающихся этим видом мантики. По его словам, он слышал о тех предсказателях, кто по линиям руки угадывал будущее. И занимались они этим с таким успехом, что при всем своем искусстве были близки к голодной смерти, с сарказмом замечает философ. Так что вряд ли этот вид мантики можно считать развитым и популярным в эпоху античности. В Западной Европе до начала 15 века хиромантия не упоминается ни религиозными философами, ни представителями оккультизма и магии. Принесли хиромантию в европейские города, видимо, цыгане. Альфред Лемон пишет. Один французский писатель рассказывает, что в августе 1427 года Появилась в окрестностях Парижа толпа в 120 человек – мужчин, женщин и детей. Отечество их нельзя было определить с точностью. Их называли богемцами, потому что они пришли из богемии. Сами себя они называли египтянами, утверждая, что происходит из Нижнего Египта. Волосы их были черны и жестки, наподобие конского хвоста. Сами они были страшно грязны и ходили почти голые. Несмотря на нищету, между ними были колдуны, которые смотрели на руку человека и каждому говорили, что с ним было и что его ожидает в будущем. Граждане Парижа толпами устремились в их лагерь и заставляли их гадать, причем они заработали много денег. Европейские поклонники оккультных наук обратили внимание на хиромантию только в XVI веке, когда появились первые обобщающие сочинения по этому виду мантики. Но тексты, посвященные хиромантии, были редкие и противоречивы. Трактовки в них самые разные. Видимо, каждый хиромант гадал в соответствии со своими представлениями о связи линий и холмов на руке человека с его судьбой. Поговаривали, что хиромантией увлекался сам Парацельс. Однако никаких письменных свидетельств об этом – известный врач-алхимик не оставил. Серьезные оккультисты, например, Агриппа Неттисгеймский, пытались связать хиромантию с астрологией, но не очень удачно. Можно было назвать холмы на ладони именами планет или знаков зодиака, но как их связать с движением небесных сфер, так и осталось непонятным. Одним из первых авторов серьезных сочинений по хиромантии был доминиканец трикасса де Чиразари, Но увлечение этим видом предсказаний началось после его популяризации немецким монахом-картезианцем и астрологом Иоганном из Индагене. Он написал книгу, посвященную разным видам гадательных искусств, в которой отвел отдельную главу «Хиромантии». Сочинение Иоганна вышло в Страсбурге в 1531 году и сразу привлекло внимание просвещенных людей, увлекавшихся разными необычными науками. Дело в том, что Иоганн из Эндагини слыл специалистам в области физиогномики, как раз входившей в то время в моду. Получается, заодно он прорекламировал и хиромантию. Однако этот вид гадания долгое время не имел ни стройной системы, ни какого-либо научного обоснования. Первоначально внимание уделялось только четырем линиям. Линии жизни, линии судьбы, линии сердца, линии головы или линии интуиции. Считалось, что короткая линия, спускающаяся от основания безымянного пальца, определяет художественные таланты. Несколько параллельных линий на запястье дают дополнительную информацию о продолжительности жизни. Кроме линий на ладони, в Хиромантии учитываются так называемые холмы. Например, выпуклость у основания большого пальца называется холмом Венеры и связана с успехами и неудачами в любви. Холм Юпитера, под указательным пальцем, говорит о честолюбивых планах. Холм Сатурна, под средним пальцем, о том, насколько человек независим, и так далее. В 17 веке число главных линий в хиромантии возросло. Парижанин Ранфиль добавил к старым схемам линию Сатурна, которую произвольно именовал линией печени, и линию Аполлона, показатель художественных талантов. Хотя не все хироманты-теоретики с этим были согласны, практики, как уже было сказано, гадали, исходя из собственного видения судьбы клиента. Тем более, что практикой часто занимались люди, вообще не умевшие читать. Да и в теоретических пособиях менялись не только количество и названия линий и холмов, но и их трактовки. Причем изменения эти происходили в соответствии с требованиями эпохи. Так, на иллюстрации пособия по хиромантии XVII века на одном из участков ладони, отведенном Марсу, указано «ранение на дуэли». А ниже в треугольнике, образованном средней линии, линии Сатурна и линии печени, содержится знак еще большего несчастья – смерть на дуэли. Представляете, насколько будет удивлен клиент современного хироманта, решившего воспользоваться этим старинным, а значит и самым правильным пособием. Хиромантия была не единственным видом гаданий, связанных с поисками знаков судьбы на теле человека. Появившиеся идеи о том, что человек является своеобразной проекцией космоса, пробудили у мистиков интерес к родинкам. К тому же удалось найти в Древней Греции основоположника учения о связи родинок с судьбой, что сразу придало учению вес и авторитет. Звали грека Меламп, был он персоной скорее мифической, чем реальной, и у греков считался первым, кто обрел дар пророчества. Именно в XVI-XVII веках становятся популярными и физиогномика, о которой уже говорилось, и родственная с ней метапоскопия, определение человеческого характера и судьбы по линиям на лбу. К развитию этих гадательных практик приложили руку астрологи, которые утверждали, что на каждую часть человеческого тела влияют определенные небесные тела. Эпоха Возрождения прославилась не только новшествами в различных областях знания, в том числе оккультного, но и возвратом и развитием древних видов мантики и предсказательных учений. Многие из них связывали с тайными знаниями, и занятие ими представляло немалую опасность в эпоху разгула Инквизиции. Тем не менее, это только добавляло интереса к мистическим практикам.